Глава седьмая. Телефонист-разводчик. Малика пообедав с мамой, вернулась на работу и с удивлением обнаружила в конторе сэндвич-коммуникаций Томми Черпа и Ксавье Аррона, двух самых шумных поборников компании «Англия на выход». Она знала, что «Англия на выход» — клиенты сэндвича, более того, крупнейшие клиенты. Но компанийскость, с какой ее начальник Джулиан водил их по конторе, намекала скорее на партнерские отношения. Как-то странновато это. Очевидного родства у этой троицы не отмечалось. Не то чтобы прямо-таки родились для этой дружбы. Черп и Арон — громогласное бычье с золотым сердцем, мультимиллионеры-самородки — чванные и нарочитые. Прямая противоположность сверхкрутому Джулиану Картеру, основателю и генеральному директору сэндвич-коммуникаций. Про себя Малика дала Джулиану кличку «телефонист-разводчик», потому что ему нравилось описывать свою работу прямо как в старые добрые времена у телефониста. Разводишь штекеры из одного гнезда в другое, и получается совершенно новая парадигма торговли. Миллион раз в секунду. Вкратчив Непритязателен и неброский хлыщ. Немножко тип Хью Гранта с легким налетом Билла Найи. Чуть растрепанно, однако по-своему очень притягателен. Оправа очков у него с виду походила на НСЗшные, черные, пластиковые из 60-х. Имеются в виду оправы, которые Национальная служба здравоохранения Великобритании НСЗ предоставляла гражданам по предписаниям врачей бесплатно с 1948 по 1983 годы. Но, разумеется, на самом деле была до слез дорогой супермодной Кельвин Кляйновской. Стрижку он носил определенно слишком длинную для своих лет, ему было за 50. Но хоть бы что. Он как-то ухитрялся смотреться так, будто просто забыл постричься, а не потому, что с его точки зрения это клево и сексуально. А Малика видела, что как раз такая у него точка зрения. Джулиан слегка косил под низ хлыща, но был вопиюще чересчур ушлым для этого образа. Имелось в нем и нечто анархическое, вроде как «ему насрать». Такой вид бывает у ребят, которых вышвырнули из какого-нибудь второстепенного частного вуза. На самом же деле его вышвырнули из Итана. Маленький он нравился. Обаятельный, уверенный в себе и прикольный. И к тому же он предоставил ей великолепную работу, за которую платил гораздо больше необходимого. Конечно, щедрость ему по карману, со всей очевидностью он был богат. Малике хватало честности с самой собой, чтобы понимать, ей это кажется притягательным. Росла она более-менее в бедности, наблюдая, как ее родители трудятся без передышки день-деньской ради того, чтобы обеспечить себе место в Британии и выстроить будущее для Малики и ее братьев. В Оксфорде она повидала достаточно богатых деток, которым не надо было тревожиться за громадные кредиты, какие брали люди, подобные Малике. Многие ее однокашники богатых деток недолюбливали, но не Малика. Она им завидовала. Только-только выйдя на работу, Малика спросила Джулиана, почему фирма так называется «Сэндвич Коммуникаций». «Я не в том смысле, что название не классное». «Незачем это двойное отрицание Малика», — отозвался тот, «потому что название не классное». Это бессмысленное постироническая дребедень, выдуманное на потребу инфантилизированному обществу, одержимо прикидывающемуся, что всё на свете, включая многочасовую возню с сложной математикой, чётко и прикольно. Я лично виню во всём Стива Джобса. Это он первым стал носить футболки на работу и называть целую череду технологических нововведений, которым предстояло буквально перелицевать все человечество за одно десятилетие просто всякими крутыми штуками. В смысле, э, да, ну, правда, иди нахер, Стив. Есть разница между кротким хвостовством и чистой поебенью. В этом весь Джулиан. Язва. Вроде как неистово откровенен. Возможно, чуточку поганец под всей этой шикарной жованной поверхностью, но работать с ним прикольно. И к тому же по пятницам после обеда откупривал прорву шампанского, а это для начальника очень значимая черта. Малика, сказал Джулиан, когда эти трое проходили мимо нее, «разрешите познакомить вас с Томми и Ксавье, или Резаксом, как мы его зовем. Отличные ребята. Вы о них, наверное, слышали?» «Еще бы!» Тем раздорным и раскольным летом о Томми, Черпи и Ксавьере, Заксе Ронни слышали все. Эти самые богатые и громогласные сторонники компании «Англия на выход» почти никогда не пропадали из новостей. Томми владел всеми обожаемой сетью пабов-ресторанов под названием «Черпаки», где подавали целенаправленно старомодное английское меню из 1970-х, состоявшее из креветочного коктейля, отбивной с картошкой и торта «Черный лес». Резакс был застройщиком, гордый лондонец, продававший лондонскую недвижимость иностранным инвесторам, обитавшим на яхтах кочевым сверхбогатеям, которым нужны целые кварталы, чтобы где-то прятать свои денежки. Томми Ризакс. Два прямолинейных английских патриота. Хватит с них брюссельского сверхгосударства, с которым Англия по-прежнему оставалась сильно связана, хотя королевство вроде как уже наполовину выбыло. Хватит с них и политической корректности, которая с их точки зрения увечила то, чему полагалось быть английским. «Добрый день, мистер Черп. Добрый день, мистер Арон», — вежливо сказала Малика. «Не ведитесь на ее юности красоту», — предупредил Джулиан. «Хотя я знаю, что так говорить нельзя, но скажу все равно, потому что это констатация факта. Малика — наша королева математики. Она попросту гений числогрыз, оксфордская отличница. Пришлось сбраконьерить из Магдалин-колледжа. Они пытались удержать ее, чтобы защищала у них докторскую. Не мудрено. Вы б тоже такую удерживали, а? Азиатка». Плюс женщина, плюс с государственным образованием. Да тут сплошные галочки по списку. В смысле, заявки на корпоративные добродетели — это прям три в одном. Она же и причина, почему вы платите такие, блядь, деньжища за мои услуги. Каждый голос в пользу Англии на выход, какой нам удается привести, впрямую связан с Маликой. Через ее замечательные алгоритмы. Черт бы драл, как впечатляюще для дочери эмигрантов, но... Малека видела, что Джулиан упивается со собой. Ему нравилось немножко похулиганить, и говорить Томми Черпу и Ксавье Арону, что своим нынешним успехом в вопросах общественного мнения они обязаны темнокожему человеку несомненное хулиганство. Оба-два совсем недавно позировали перед громадным рекламным щитом с изображением орд темнокожих, прущих в Англию с недвусмысленным заголовком «Последняя капля». «Джулиан преувеличивает», — проговорила Малика. «У нас тут команда. Я ее часть». Чарп буркнул что-то приветственное, а Ронс не зашел до кивка. Джулиан повел их к лифту. «Гениально, что вы заскочили, ребята», — донеслось до Малики. «Так ценно ваше участие. Давайте в следующий раз займемся этим делом в пи-восемь вечера, а? А еще лучше забухнись ланчем и вторую половину дня профукаем, а?» А? Малика услышала в лобби громкий смех. Томми с Резаксом сообщили всем окружающим, до чего они зашибись, клевые парни. Конченые пиздюки и оба! Проговорил Джулиан, вернувшись, и все Маликины, занятые программисты за мерцающими мониторами, расплылись в широченных ухмылках. Вы с ними вроде бы вполне ладили? заметила Малика. Поладить-то я могу с кем угодно, отозвался Джулиан. Это дар такой. Ну вот правда. Ой-ой-ой, юшки. Ну серьезно, какие же пезды. Мне известно, что это слово употреблять не стоит, но действительно, как тут еще скажешь, пизданутые ебучие пиздюки, парочка это. Короче, ну их нахуй. Пезды они, но платят. Много. А дело нам буквально есть только до этого. Короче, Марика, фонарик, заскочите-ка вы ко мне в кабинет на пару слов. Кабинет был только у Джулиана. Всем остальным выпадало работать посменно за горячими столами, постоянно мигрируя по всему бескрайнему открытому морю компьютеров. Даже Малике приходилось логиниться, на каком достанется мониторе, чего она не выносила на дух. В Оксфорде у нее бы имелся свой кабинет, отделанный дубом. Она двинулась за Джулионом в его великолепную приемную. — Ну что же, профессор Раджпут? — — Как там наш хэштег «Гордый муженист» и страшная угроза, что мужчин вычеркнут из истории? — спросил он. — Отлично, — ответила Малика. – Прет, как лесной пожар. Столько настоящих перепостов, что нам уже через час-другой почти не понадобилось толкать все это при помощи ботов. Я сама себя лишаю работы. Ха, нисколько. Если все получается как надо, это исключительно благодаря чрезвычайной точности вашей адресации. — Ну, моя часть работы довольно простая на самом деле, если в математике соображать. — В том-то вообще-то и дело, дорогая моя, если соображать в математике. Повисла пауза. Малика выжидала. Она догадывалась, что к себе в кабинет Джулиан вызвал ее не для того, чтобы спросить, как поживает один из их особых хэштегов. Для этого достаточно глянуть на монитор. — Малика, произнес он в конце концов, — Вы никогда не задумывались, откуда мы берем наши исходные данные. Реальную, так сказать, информацию, которую дали ваши алгоритмы, перемешивают и сопоставляют, чтобы отыскать благодатную почву для наших клевых постов и твитов. Возможно, это проскакивало у меня в мыслях. Кажется, осторожно ответила Малика, следовало задуматься. Джулиан расплылся в улыбке, которая подразумевала непроницаемость. «Ладно, давайте сформулирую иначе. Допустим, я бы вам сообщил, что получена та информация не целиком э, в белую. Вы бы что на это сказали?» Смахивала на некое испытание. И испытание эта Малика намеревалась выдержать. Она 22-летний математик, получающий шестизначную зарплату в сверхсовременной, сверхкрутой передовой компании в самом сердце Сити. Жизнь приключения, и Малика не собиралась запороть шабашку, какие выпадают раз в жизни из-за мелочной нравственности. Да какая нравственность вообще в посттрамповые времена? Главное, не вляпываться ни во что самой, а в остальном Малика вполне готова не лезть с вопросами. Я бы сказала, ну а че? Очевидно, что не в белую. Мы же с личными сведениями возимся. Намек в самом обозначении. Джулиан удобрительно хохотнул. «Именно! Молодчина, фонарик!» «Годный ответ!» «И уж раз на то пошло, я почти уверена, что знаю и то, как вы их добываете», сказала она, пользуясь добытым преимуществом в разговоре. «Правда? Ну-ка, ну-ка!» «Надо полагать, используете разновидность трюка, разработанного Кембридж-аналитикой. Частная британская компания, использующая технологии глубинного анализа данных, в том числе добываемых в социальных сетях, для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных интернет кампании Кембридж-аналитика участвовала в предвыборной кампании Дональда Трампа, а также, вероятно, повлияла на исход референдума по Брекзиту. За первое голосование по Брекзиту сколько-то лет назад. Исходную выборку набираете законно, думаю, каким-нибудь онлайн-опросом во всплывающем окне. «Сто фунтовенька. Дайте девушке пирожок. Больше четверти миллиона таких вообще-то. В среднем по цене от пяти до десяти американских долларов за штуку. Недешево. А, предложили заплатить, значит. Я так и думала. Вы знали? Джулиан провел рукой по своим клевым волосам. И из чего же вы взяли? С того, что для получения этих денег человеку нужно щелкнуть по вашему приложению и получить код платежа. Бинго! Вот вы и в компьютере у этого человека. «Внезапно четверть миллиона тех анонимных анкет привязано к конкретным личностям. Вы знаете, кто они и где живут?» Джулиан не ответил. Все так же улыбался, приглашая ее продолжать. «И вдобавок вы у них в профилях на Фейсбуке?» — добавила Малика. «Да!» — кивнул. Это означает, что вы можете соотнести подробности, сообщенные в анкете того или иного человека, со всей онлайн-жизнью этого человека, с каждым лайком, постом, поисковым запросом. Вы составляете невероятно сложные портреты настоящих физических людей. Людей, которые понятия не имеют, что какая-то занятная маленькая компания с довольно нелепым названием знает о них буквально столько же, сколько знают они сами. «Вы у нас умная девочка, да?» — Но что еще круче, — продолжила Малика, — гораздо, гораздо круче. Благодаря этому щелчку по приложению с оплатой у нас есть прямой доступ ко всем профилям их френдов в Фейсбуке. — У нас? Малика так выразилась сознательно и порадовалась, что он уцепился за это. — Да, у нас, Джулиан, у нас есть четверть миллиона ни о чем не подозревающих людей, о которых мы знаем все. Плюс сотни их сетевых друзей, о которых мы в силах предположить едва ли не столько же. Таким образом, получаем копилку из примерно 25 миллионов человек, чьи имена и адреса нам известны и к чьим страницам в Фейсбуке у нас есть доступ. Это позволяет адресовать любой продукт, какой наши клиенты пожелают продать людям, так чтобы с наибольшей вероятностью склонить их к покупке. Она примолкла на миг. В данном случае. «Английскую независимость». Джулиан выдал широченную зловещую улыбку. «Очень хорошо», — произнес он. «Вы во всем разобрались. Я подозревал, что, скорее всего, у вас получится». «Конечно, подозревал. Он ее проверяет. Изобрази она невинность, он бы, возможно, решил, что ей нельзя доверять. А так он ее привязывает к себе, превращает в сообщницу». Юристом она не была и не понимала, противозаконные ли подобные поступки, однако все это, несомненно, безнравственно и против всех и всяческих норм делового поведения. Отныне, если ей когда-нибудь придет в голову на него стучать, предстоит крепко подумать, не лучше ли сперва обсудить условия мировой. «Да», — сказала Малика, — «я в этом разобралась. Возможно, в первый же рабочий день». Любой поисковый результат, который я вам добываю, впрямую опирается на краденные данные. И что еще больше все усложняет, на затратные краденные данные. И затраты эти в бухгалтерии Англии на выход явно не числятся как статья расходов компании. И вас это не беспокоит? Возможно, беспокоит. Но за те деньги, которые вы мне платите, я готова мириться много с чем. Молодец. «Хороший ответ. Заслуживает 25-процентной надбавки к зарплате, по-моему. С сего же момента». Хм, «Спасибо. Приму. Хотя вам и незачем давать мне взятки, Джулиан. Мне нравится моя работа. Кроме того, это же не настоящее преступление, верно? Интернет совершеннейшее решето. Все это знают. И все воруют данные». «Конечно, воруют. Это не взятка, Малика, сказал Джулиан. «Это вознаграждение». Вы его заслужили. И вот еще что. Будьте умничкой. Прогоните это через свой числогрыз. Ага. Наройте мне миллион людей, которым это можно послать. Джулиан извлек свой прелестный перьевой Монблан, аксессуар, которым, как Малеке представлялось, никто лично не владеет. Она такой видела всего один раз. В огромных витринах беспошлинные лавки в аэропорту Дубая. Его зажимал в своих татуированных пальцах Джонни Депп. Джулиан на миг замер, явно наслаждаясь тяжестью и общим ощущением этого роскошного предмета, а затем, прижимая литой золотой кончик к толстой кремовой бумаге, вывел «Хэштег «Не столби ночлег у мракобеса». «Печальная история», — продолжил он. «Умилейший гей парочки испортился отпуск из-за парочки религиозных нациков». Думаю, их история должна быть услышана. Ух ты, — сказала Малика. люди по-прежнему отказывают во вписке ребятам геем? Я о таких случаях уже несколько лет не слыхала. Да, оно менее распространено. В наши дни, когда все мы подпираем радугу. Вот поэтому очень важно, чтобы люди об этой истории узнали. Как удачно, что пансионами редко заправляют мусульмане. Никто из тех, с кем знакомы мои родители, не стал бы сдавать комнату гей-паре. Хм, интересный вышел бы кризис у либеральных левых, а? Победняжечкам христианским мракобесам они шарашат запросто. А вот на мулах что-то мне подсказывает оттягиваться, так резво не рванули бы, а? Геи-отпускники против исламских ательеров. Как бы и впрямь выкручивались зайки-либералы. В узлы б вязались, небось. Какая жалость... Пока придется обойтись христианскими фанатиками, на которых можно срать по всеобщему согласию. Ладно, бегите и изобразите мне симпатичное длинное уравнение, чтобы этот хэштег долетел до тех людей, кого он очень, очень разозлит. Но это ж про обе стороны речь, верно? И про гей-сообщество, и про христиан? Именно, дорогая моя, именно. Вы хотите, чтобы я заслал его обеим сторонам? — Да, совершенно верно. Должна же быть справедливость. — Есть ли какая-то конкретная причина, почему вы хотите, чтобы я этим занималась, Джулиан? — Я вам сказал, чтобы всех их очень, очень разозлить.